Глава 14. Кое-что о том, что у судьбы есть чувство юмора. Вид парней не выражал ничего хорошего. Центральный был здорово меня крупнее, но голова при этом была какой-то мелкой, как будто у ребенка. Из-за этого вид у него был карикатурным. Именно так газетчики рисуют уличных хулиганов. широченные плечи, кулаки больше головы, а сама голова больше похожа на какое-то недоразумение. В иной ситуации я бы даже посмеялся. Двое его приятелей выглядели не столь внушительно. Обычные, нескладные подростки, у того, который справа, начали пробиваться редкие усишки, а тот, что слева, самый мелкий, с обезьянными ужимками и цветущим всеми оттенками фиолетового и зеленого синяком на всю правую половину лица. — Что-то я тебя тут раньше не видел, да? — гнусаво проговорил главный. Он жевал что-то коричневое с открытым ртом, и от этого его речь была еще более невнятной. «Чех будешь, белобрысый?» Двое его прихлебал, приняли высокомерные угрожающие позы. Ну, как это видят подростки, конечно. Сутулились, выдвинули вперед головы и сунули руки в карманы неподходящих по размеру штанов. «В аптеку пришел», — относительно миролюбиво сказал я. У бати пилюли кончились, а тут закрыты еще. Думал подождать. «Ты не слышал, что я спросил, сучок, М да?» Главарь остановился в паре шагов от меня. «Из какой конуры ты выполз?» «Блаженный, что ли?» Тот, что с усишками, длинно сплюнул на тротуар. «Так тебя на цепь надо посадить, а то покусаешь еще кого». Все трое заржали. Обезьяна синяком тоненько и визгливо, главарь низким подрыкивающим боском, а усатой заикающимся козлиным блееньем. «Живешь ты где?» спрашиваю — спрашиваю. Медленно, проговаривая по буквам, сказал главарь. «На двенадцатой линии», — соврал я. Никаких сомнений в том, что происходит, у меня не было. Мелкие шоколята возвращались с ночного промысла. Карманы топорщатся, чем-то набитые доверху. Лица бледные и уставшие. «Знак покажи», — потребовал главный. «Что еще за знак?» — спросил я. «Брешешь. Не живешь ты на двенадцатой», — заявил он. «Это залетный какой-то, братва. Аптеку Брюсов хочешь выставить, да? А ты знаешь, что она под нашей защитой». По их лицам было понятно, что все равно, что я отвечу. Бесполезно даже пытаться решить вопрос дипломатически, в чем-то их убедить или как-то договориться. Можно было либо вступить в драку и победить, либо убежать. Любой из вариантов плох. Первый, потому что я бродил сейчас по тонкому льду касания к судье, которую могу изменить. И то, что у меня в планах и мыслях не было вредить Прошке Брюсу, вовсе не означает, что эти трое шоколятные не орудия рока, и у одного из них в сапоги не спрятана шила, которую он всадит мне в печень просто из баловства. Потому что может. Потому что я для этих троих такой же шоколенок, претендующий на их охотничьи угодья. Разрешенная добыча. Так-то ты для защитника-то рожей не вышел. Сказал я, незаметно разминая пальцы за спиной. Чего? Белесые брови-щеточки на маленьком лице главаря взлетели вверх от узумления. Сопли подбери вот чего, — огрызнулся я. Защитник нашелся. К мамке беги под фартук, детский сад, штаны на лямках. У главаря лицо стало такое, словно вот-вот из ушей пойдет пар. Он побагровел, сжал кулаки и бросился на меня. Бестолково бросился, просто с расчетом сбить с ног и забудскать уже поваленным. При его весе план неплох, конечно. Но от его броска я ушел, потому что чего-то подобного как раз и ожидал. Второй, тот, что с усишками, растопырил руки и пошел на меня. А обезьяна тем временем отскочил на пару шагов в сторону и присел, чтобы поднять выломившийся из брусчатки камень. Не очень хорошо. Уличная драка в университетский курс не входила. Так что познавать это высокое искусство нам приходилось на собственном опыте. Преподаватели пытались это пресекать и строго следить за дисциплиной, но какое там... Главный и усатый наступали на меня с двух сторон, иногда делая в мою сторону махи крепко сжатыми кулаками. Обезьяна довольно умело швырнул камнем. И даже попал бы, если бы я краем глаза не следил за его маневрами и не увернулся. Бойцовых качеств этого тела я еще не знал. Сейчас я был здорово легче, чем в своей университетской юности. Так что ряд ударов и приемчиков лучше было сразу не пробовать. Судя по маневрированию этих двоих, они пытались зажать меня в угол. И допустить это стало бы очень большой ошибкой с моей стороны. Кулак усатого снова двинулся в мою сторону. Я поднырнул под его руку, ткнул без особого замаха кулаком куда-то в корпус, пнул носком ботинка по голени и проскочил к нему за спину. В ту сторону, где обезьяна выковыривала очередной камень. Он стоял в очень удачной, для меня неустойчивой позе, Так что я, не задумываясь, толкнул его, и он кубарем покатился по тротуару. «А ну сюда иди, выползок под заборный!» Заорал главарь и выхватил из-за узкий, почти как шило нож. Усатого я ненадолго из строя вывел. Он орал и держался за голень. Дурацкая ситуация. Мне совершенно не хотелось тратить время на драку для выяснения, кто струю на забор забросит выше. Я здесь был по совершенно другому делу. Делить с этими шоколятами мне особенно нечего. И поделать с этим я решительно ничего не мог. В их крохотных мозгах не существовало иной системы координат, кроме позиций и силы. Наработанные рефлексы боевой магии требовали от меня вызвать немедленно знак рцы и разогнать этих недоумков по тем щелям, откуда они выползли. Мне даже понадобилось сжать руку в кулак, чтобы пальцы сами собой не сработали. Нельзя знаки, не время. Не сейчас. А примитивная магия при солнечном свете может и не произвести нужного эффекта. Я отступал от надвигающегося на меня главаря с ножом, мучительно перебирая варианты действий: бежать, вернуться позже, уже более скрытно, звать на помощь, или все-таки вызвать что-нибудь незамысловатое, эффект медузы, князь тьмы или пламенеющие очи. Скорее всего, даже примитивная магия этих шоколад отгонит. Но они ведь немедленно растрезвонят, что по Васильевскому острову бродит аристократ, замаскированный под беспризорника и терроризирует маленьких несмышленных детей. Еще шаг назад. Твою мать, что за... Я чуть не рухнул, наступив пяткой на камень. Точно, камень. Я быстро поднял его с тротуара и за всех сил запустил им в оконное стекло первого этажа. Оно со звоном осыпалось на брусчатку дождем сверкающих осколков. Ну, давай, удача. Сейчас, если хозяева этой квартиры дома, то... Вы что это здесь устроили, говнюки мелкие? Раздался чуть истеричный, визгливый мужской голос. А ну пошли прочь отсюда, шандропа ушастая! В разбитое окно высунулась голова, украшенная всклокоченной пегой шевелюрой. Сначала мне показалось, что это старик. Сдрисни, старикашка! — огрызнулся головарь. — Еще указывать он не будет. Голова на несколько секунд скрылась, потом хозяин головы высунулся в окно уже по пояс. Уже не с пустыми руками, а со странного вида ружьем. — Кому тут отстрелить то, что с организмом надежного крепления не имеет? Ситуация моментально переменилась. Трое шоколад развернулись, помчались куда-то в сторону набережной и почти моментально скрылись из вида. «А ты чего не убегаешь вслед за своими друзьями?» Тот, кто сначала показался мне стариком, наставил на меня раструб своего странного ружья. «Вы, Велим, Брюс?» — спросил я во все глаза, разглядывая незнакомца. Чертами лица он был здорово похож на Прошку, только тоньше, изящнее. Прошка выглядела скорее румяным сельским парнем, с простецким лицом, Угадать, в котором фамильные черты Брюсов можно было только если с самого начала знаешь, что он родственник. Тот человек в окне, который лишь на первый взгляд казался стариком, из-за наполовину посидевшей всколокоченной шевелюры был похож на Якова Брюса почти как две капли воды. И это точно был не отец Прошки, которому сейчас еще должно быть лет 17-18. А значит, странное ружье в руках держал Вильям. Загадочный дядя, старший брат Прошкиного отца, который пропал как раз где-то в это время. Рассказывал Прошка о нем мало, почти ничего. Они были соседями, но Вильям рассорился со всей семьей, отсудил себе просторную квартиру и подвал напротив аптеки и, когда проходил мимо кого-либо из родни, отворачивался в сторону, будто от незнакомцев. «А ты еще кто таков?» Он смирил меня взглядом из-под широких кустистых бровей того же пегового цвета, что и его всклокоченная грива. «Никто», — сказал я, — «ну или точнее, князь, никто». «Фу ты, -э ну ты, ваша светлость», — пробормотал Вильям, но из ружья в меня целиться перестал. Голова его скрылась в окне. Кажется, он хотел захлопнуть окно, но вспомнил, что оно выбито и в сердцах плюнул. «Я правда, князь». Сказал я, развел руки в сторону и перебросил из одной ладони в другую, мигающую разными цветами яркую ленту радуги. «Поговорим? Меня к вам дело». В глазах его вспыхнуло отчаянное любопытство. Вильям Брюс, почему я сразу про него не подумал? Он же изгой, вроде меня. Человек, не оставивший почти никакого следа в истории и канувший в небытие еще дома его рождения. Вот она, та самая прореха в ткани судьбы, в которую я могу втиснуться, чтобы меня не вышвырнуло волной рока в виде безымянного трупа на помойке в центре Васильевского острова. Ну, входи. Вторая парадная до конца коридора. Я в припрыжку понесся к потемневшей от сырости и времени деревянной двери. И даже не подумал унимать радостно подпрыгивающее в груди сердце. Сейчас главное не спугнуть этого странного парня. Если получится, то у меня появится первый настоящий союзник. А без них мне в моей сложной миссии просто никак не обойтись. Другое дело, что подходит на эту роль далеко не всякий. Дверь в квартиру Вильяма оказалась в торце длинного коридора. Он стоял на пороге, спину ему светили утренние солнечные лучи, которые делали его шевелюру похожей на нимб с которыми рисуют в храмах Всеблагого Отца семерых первых адептов. Он постранился, пропуская меня в прихожую. Я присвистнул. Да уж, теперь понятно, почему семья Брюсов старалась не вспоминать про этого человека. По рассказам Прошки, семья его ютилась в крохотной квартирке над аптекой. Две клетушки комнаты и закуток без окон, выполнявший роль кухни, уборной и ванной одновременно. А Вильям же тем временем был обладателем роскошных хором с высоченными потолками, покрытыми почти дворцовой лепниной. Шесть комнат выстраивались, переходили анфилады одна в другую и упирались в роскошный зал-столовой. В темном углу прихожей притаилась еще одна дверь, которая, наверное, вела в подвал такого же размера, как и вся эта огромная квартира. Правда, кроме потолков и лепнины никакой роскоши в квартире больше не было. Мебель была самая простецкая, купленная или заказанная у самого дешевого столяра. Большая часть комнат стояли пустыми. Узорчатый паркет частично вспучился и облупился. Обжитым в этом пространстве выглядела только одна комната и частично столовая с печью — покрытый закопченными узорчатыми изразцами и маленьким кухонным столом, который когда-то играл роль кофейного или журнального. «Рассказывай, что у тебя за дело, князь Никто!» неприветливо произнес Вильям, кивнув подбородком в сторону грубо сколоченного табурета. «Я рассказал абсолютную правду, даже не пытаясь вилять или скрываться. Если Вильям та самая прореха, то ничего не помешает моему рассказу». А мне позарез был нужен настоящий союзник, а не слепое орудие, как я собирался использовать, например, тех же уважаемых людей, в обществе которых провел сегодня ночь. Я рассказал про войну, в которую через пару десятков лет втравит Российскую империю, только что взошедший на престол император, который сейчас еще ни о чем таком не подозревает и качается в колыбели под присмотром десятка нянек. Рассказал, как он выжил из страны все соки, пыжись показать своим союзникам, какой он могущественный и великий. Рассказал, не называя имен о семерых друзьях, которые задумали изменить это положение вещей, и о бархатной смуте, которая вслед за этим решением последовала. Рассказал про свой слепой идеализм и веру в лучшее в людях, которая привела меня, в конце концов, к поражению. Вильям слушал, не перебивая и не задавая вопросов. Несколько раз он вскакивал, открывал рот, но потом сразу же затыкал его себе ладошкой, чтобы не прерывать моей речи. Когда я закончил, он долго молчал и смотрел себе под ноги, опираясь на все то же странной формы ружье. Я ждал. Ждал его реакции. Но думал почему-то о том, что, скорее всего, это ружье вообще не стреляет. Просто игрушка. Пугалка. В общем-то, не менее действенная против шоколад, которые наскочили на меня на улице, что и настоящее. «Ты должно быть безумен, еще больше, чем я», сказал он, поднимая потемневший взгляд. «Но ты пришел сюда искать меня. Почему?» «Откровенно говоря, я искал не вас», — честно ответил я. Прошка Брюс, который еще не родился, был в той и другой жизни моим лучшим другом. Он приснился мне и дал какую-то туманную подсказку. И я решил... Навестить его очей дом, не испугавшись бремени рока, я понял. Тяжелым голосом проговорил он и снова уставился в пол. Что ты хотел здесь найти? Наследство Якова Брюса, ответил я, сверля взглядом его замкнутое лицо. Только правда. Только правда и ничего, кроме правды. Эта игра в Абанк не допускает никаких экивоков и, и уклончивых ответов. Мальчик, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Вильям посмотрел на меня и расхохотался, широко открыв рот. Все его поместья давно разобраны по кирпичику, просвечены магией, обнюханы ищейками багровой бригады. Там побывали все искатели приключений от мала до велика. Его сундуки выпотрошены, сокровища описаны, посчитаны и разложены по новым закромам. И ты все равно из тех сумасшедших, кто верит, что хитроумный шотландец где-то спрятал что-то еще? «Более драгоценные, чем все те драгоценности, которые уже найдены?» «Да». Я кивнул, и лицо мое, помимо моей воли, стало расплываться в улыбке. Но Вильям Брюс моей радости отнюдь не разделял. Он нахмурился еще больше, его пиги и кустистые брови сошлись глубокой складкой на переносице. Он потер рукой заросший щетиной подбородок. «Бремя рока», — сказал он. «Ты не смог бы рассказать мне все это». «Но я смог», — ответил я. «Это значит...» «Это значит, что вся моя жизнь никакого значения не имеет, ведь так?» Он снова поднял на меня глаза. В глубине их затаилась боль, вселенская обида и тоска. И я пришел, чтобы это изменить», — сказал я. «При помощи наследства Брюса» — губы Вильяма сложились в горькую усмешку. Он больше на меня не смотрел. Он смотрел на то самое разбитое окно, в которое влетел мой камень. Эх, Вильям, если бы со мной произошло что-то подобное, и на порог явился безусый юнец, который заявил бы, что я ничто, отрезанный ломоть, что все, чем я занимаюсь, не будет иметь никакого значения и будет благополучно забыто всеми потомками. У меня было время, чтобы привыкнуть к тому, что я никто. А вот и я огорошил этим знанием только что. Так что его тоску, более обиду я вполне понимал. Я мечтал изменить мир, а оказался куклой, сидящей в клетке на хрустальной цепи, весь смысл жизни, который был в том, чтобы слушать, как мой не случившийся сын равнодушно читает мне газеты. Да, Гречо ответил я и подался вперед. И куда же ты намерен отправиться на поиски этих таинственных сокровищ? Усмешка Вильяма стала еще горше. «Нет необходимости», — сказал я. «Я уже их нашел».